Мне в Испании когда-то напевало море сказку. Эту сказку я сегодня расскажу вам слово в слово. По дороге черная муравьишка И под большим серым камнем Нашла маленькой медной гроши <свеч> Муравишка была хорошей хозяйкой Она подняла монетку И принялась рассуждать Это я свое счастье нашла А что я куплю на этот грошек? Не купить ли мне кедровых орешков? Нет, я не стану покупать орехов, я не смогу их разгрызть. Лучше куплю себе сладкий, пресладкий персик. А вот пудра духи и румяна.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 Еще сюда немножко. Хорошая, хорошая. Хороша. Нарумянилась, принарядилась и села покрасоваться у окошка. И все, кто проходил мимо, не могли не залюбоваться красавицей черной муравьишкой с румянами щечками проходил мимо бык и сказал... М -м -м. Ах, муравьишка, ты прекраснее, чем апрель, а щечки твои румяны, как яблочки. Выходи, красавица, за меня замуж. М -м -м. А как ты меня любишь, бык? Вот как! Ой-ой-ой. Чего же ты, красавица, испугалась? Почему заткнула себе лапками оба уха? Потому я заткнула оба уха, бык, что ты ревешь очень громко. Это потому я реву, красавица, что очень ты мне понравилась. Выходи, прошу тебя, муравишка, за меня замуж. Нет, нет, нет, нет, нет. Ты ревешь очень. Что за красавица? Ну что ты, пес, на меня уставился во все глаза? Проходи! Как ты, муравьишка, хорошо, с красными румяными щечками. Выходи за меня замуж, красавица. А как ты меня любишь? Вот как. О, ступай, ступай, Крикун, своей дорогой. Зря ты меня гонишь, муравьишка. Так ведь и без жениха останешься. О, с такими-то румяными щечками не останусь, не беспокойся. Ступай своей дорогой, Крикун. Я Крикун. Но ведь тоже было и с котом. За что ты его прогнала? Кот мяукал неблагозвучно. А Борова за что? А он хрюкал слишком страшно. <связывая> ну, а петуха-то за что? Так ведь он кричал пронзительно. Останешься ты, муравишка без жениха. Тише. Тише! Не кричи так громко. Испугаешь мышонка Где он? Вот он Под моим окном <связывая> Добрый день Сеньор Ротентерис Добрый день Прелестный и уважаемый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 Йор Ротен-Перес, ближе, ближе. Не стесняйтесь, знакомьтесь. Это мой сосед, сеньор Пес. Мышонок ротен проворно подбежал к самому окошку и уставился на муравьишку своими круглыми глазками.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 Которой тоже очень понравился скромный сеньор Ротенперес, Спросила его сама А как ты меня любишь? Словно зеркало милые глаза Отражаются в них Небеса, словно зеркало сердце твоё в нем увижу я счастье свое, словно juhla, сердце мое Отражается в зеркале все Но смотри, сколько хочется Ой, Ой. Ой. А -а -а. так пропела муравьишка, смеясь от радости, и протянула жениху свою черную лапу. Они стали жить вместе и были так счастливы, как никто еще не был счастлив под нашим прекрасным солнцем. Но вот однажды муравьишка отправилась на базар и сказала мужу... Дорогой Роттенперис, я пойду на базар, надо купить к празднику две кружки вина. Эм, как называется твое любимое вино? Монсанилью, Оно такое сладкое. Вот, вот, вот. Монсанилью. А ты, дорогой Роттенперис... Оставайся дома и приготовь к обеду горячую олью. Ну, дорогая, ты же знаешь, что я никогда не был искусным поваром, а приготовить вкусную олью так трудно. -хо -хо. И совсем не так уж трудно. Я тебе сейчас все растолкую. Слушай внимательно. Угу. Вот на этой дощечке покроши овощи. Угу. А на этой мелко нарежь мясо а, а как же я поставлю на огонь миску? Ха, это очень просто Смотри Вот так, понял? Угу. Но главное запомни Не мешай Олью короткой ложкой а -а -а. Возьми самую длинную а -а -а. Иначе может случиться несчастье а -а -а -а. Все запомнил. Uh -huh. Ах, ты так рассеян, дорогой. Uh -huh. Все. Ну, я побежала на базар. Значит так. Раз покрошить овощи. Готово. Два. М -м -м. Нарезать мясо. А. Так, три. Все в миску и на огонь. Вот. Так, олия моя варится. ее, чтобы она не подгорела. Хм, какую мне муравьишка велела брать ложку. Хм, забыл? Ах, кажется, м -м, кажется, самую короткую. Хм, ну, конечно же, вот она, самая короткая ложка. Ах, ну до чего же рассеян маленький ротенперс?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 Не достал, не достал Еще наклонился Еще и еще ай яй яй яй яй яй яй Свалился в глубокую миску, как в колодец Слышите? Это муравьишка, купив к обеду вина, возвращается домой с базара. отпер двери муравишка бросилась на кухню нашла миску нашла олью нашла короткую ложку но ротен не нашла как не искала горько-горько заплакала муравишка Да я отрублю себе свой короткий клювик. Кто там стучится? Это я, голубка. Куропатка. Что ты делаешь? Хочу отрубить себе клюв. Почему, милая птичка, ты рубишь себе свой короткий клювик? Потому что Ротенперес утонул в жирной горячей оле. А его жена, муравьишка, горько плачет. Тогда я отрублю себе хвостик. Подожди. Подожди, рубить. Вон твой голубь летит. Здрасте, здрасте. Ой, что случилось? Голубка, почему ты рубишь свой белый хвостик? Потому что Ротан Перес утонул в горячей жирной олье. Потому что муравьишка так горько плачет. Потому что красная куропатка с горя рубит свой короткий клювик. Вот почему я рублю себе свой белый хвостик. Ой-ой-ой, какое горе. Тогда я, тогда я... Брохусь в прозрачный ручей. И голубь полетел к прозрачному ручью. Но ручей, увидев голубе в таком большом горе, спросил у него. Почему ты хочешь броситься в меня? Птица голубь потому что ротентелс утонул в жирной горячей воле вот почему я хочу в тебе утопиться прозрачной ручей ах тогда и я буду плакать светлыми прозрачными слезами о о не плачь так горько не журчи так жалобно ручей видишь вот бежит юная принцесса чтобы наполнить твоей водой свой Драгоценный кувшин. Я yeah. кувшин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 Кувшин принцессы был не только драгоценным, но и волшебным. Кувшин раскололся с таким громким, веселым звоном, что маленький серый мышонок Ротенперс тотчас же выскочил из жирной, горячей олии и снова встретился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 наделал, будь в другой раз осторожней. Не мешай олью короткой ложкой. Они зажили так дружно, как никто еще не жил под нашим прекрасным солнцем.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 И растаяла в тумане.